Глава 19. Адриан. Чёткий стук шагов отбивался от каменных коридоров поместья звучным эхом и, казалось, бежал впереди командора, уведомляя о его приближении всех и каждого. Слуги испуганно вжимались в стены, не до конца понимая, что вообще происходит, а стражи встречали его, низко склонив головы и опустив взгляды. Но Адриана мало волновала, что происходило в поместье. Он позже пресечёт все слухи и домыслы. Сейчас важнее всего было узнать, кто стоял за этим покушением. Кто-то подчинил себе сознание старика Холленберга? Или же всё дело в золоте, которого оказалось достаточно для того, чтобы отец лишил жизни родную дочь? И этот кто-то точно знал об обряде, который провёл Адриан, сохранив дух своей истины. Ведь Бернар сказал, что Валерия, должна была лишиться жизни во время пробуждения драконицы. А значит... Значит, чёрный дракон вышел на след, тянувшийся из далёкого прошлого. Но какой ценой? Он едва не потерял её. Ещё пара мгновений, и либо этот маг лишил бы её жизни, либо она бы разбилась в пропасти. Если бы не хранитель, то время было бы безнадёжно упущено. Бернар явно действовал не в одиночку. Кто-то помог ему избавиться от стражей, и ей бы никто уже не смог помочь. От этой мысли кровь закипала в жилах дракона. Но странно, что волновал его не только дух драконицы. Это девчонка. Он пытался не думать о ней, выбросить из головы, но не получалось. Решительная, упрямая. Но в ней не было той обозлённости и молчаливой ненависти, которую Адриан видел прежде. И взгляд. Он изменился, стал каким-то тёплым, тягучим. Поэтому, когда девчонка сказала, что не та, за кого он её принимает, командор даже поверил. Но лишь на мгновение факты говорили о том, что она опять лжёт. Для чего и зачем, он выяснит позднее. Сейчас в первую очередь его ждала не самая приятная беседа. Не замечая ничего вокруг, командор быстро преодолел коридоры, Главный холл и вышел на улицу. Командор, он в конюшне. Дилан встретил Адриану у парадного входа, а следом они быстрым шагом вместе направились в сторону заднего двора поместья. «Я использовал артефакт для поддержания жизни, но его действие недолговременные, сами знаете. И отправил экипаж за некромантом. Но он сможет явиться только через полчаса в лучшем случае. Быстрее не выйдет». «Возможно, услуги некроманты не потребуются, если старик будет сговорчив». Адриан поджал губы. Ему крайне не хотелось обращаться к магам. Но если иного выхода не будет, то он не мог себе позволить упустить такой шанс. «Надеюсь, о происшествии никому не известно. Адриан не собирался кого-либо ставить в известность об этом покушении. Даже совет. Слухи и так всколыхнули всё то, что он так тщательно старался скрыть. Он должен сам лично разобраться в этом деле, найти виновного, потому что не доверял никому». «Нет», — коротко мотнул головой Сэй Рэй. «Так должно оставаться и дальше. Ты меня понял?» Адриан припечатал стража острым взглядом. «Конечно, Сэй Райген». Дилан отвёл взгляд и низко склонил голову. Командор чуть поморщился, поправил повязку на плече и перешагнул порог конюшни. Пахнуло лошадьми и сеном. Старик Холленберг лежал прямо напротив двери, окутанный ярким свечением, исходившим из расположенного у него на груди артефакта. Его одежда была разодрана, перепачкана грязью и запёкшейся кровью, на лбу выступила испарина, а губы изогнулись в зловещем оскале. Но грудь ритмично вздымалась, отчего изо рта доносились сдавленные хрипы. «Итак, не буду утруждать тебя долгим вступлением. На кого ты работаешь?» Адриан остановился напротив мужчины. «Ха, родственничек, не узнаешь». Бернар хрипло просипел и оскалил зубы в гримасе. Командор сделал ещё шаг вперёд и провёл ладонью над артефактом, на мгновение деактивируя его. Старик сдавленно засипел. «Ты расскажешь мне, и я подарю тебе возможность сгнить в тюрьме Дилан Танк». Адриан жёстко чеканил слова. «Но если будешь молчать...» что сдохнешь, и твой дух никогда не найдёт покой. Я об этом позабочусь, будь уверен. Ты знаешь, на что способны некроманты. Повторяю вопрос. Кто тебя нанял?» Лицо Бернара наморщилось, а затем он всё же сипло выдохнул. «Голос. Имя», — процедил командор, наклоняясь над мужчиной. «Не, не знаю. А если бы и знал, то не сказал бы». Слова давались старику с трудом. На смертном адре невозможно лгать, особенно когда твоя жизнь в руках того, кто тебя допрашивает. А Бернар был труслив и больше всего на свете боялся долгой и мучительной смерти. Не знаешь имени того, кто нанял тебя убить, собственную дочь? Одно мимолетное движение, и артефакт вновь моргнул, заставляя Бернара ощутить всю боль. О, пожалуйста! Старик отозвался, стоило только артефакту вновь засиять. «Голос низкий, шипящий, тембр, похожий на ваш, драконий. Он сам находил меня». Адриан напрягся. Драконий голос. «Неужели?» «И ещё», — Бернар продолжал говорить. «Она не моя дочь. Я взял Трею в жёны уже беременной, драконица с преданом Мне не было дела до её растущего пуза и до ваших ритуалов. Девчонка мне не дочь». Тебе велели от неё избавиться после свадьбы? Нет. Голос сказал, что первая ночь должна была убить эту вертихвостку, и всё её наследство стало бы моим. Но в день свадьбы появилась эта девчонка. «Девчонка?» Адриан вскинул правую бровь. «Девчонка!» Бернар вновь оскалился. «Девчонка, что греет твою постель! Не валери!» «О, нет! Мерзкий выродок!» «Что ты сказал?» Адриан процедил сквозь зубы. «Девчонка-выродок! Пустышка!» Артефакт опасно моргнул без чего-либо воздействия. Родилась без силы без магии. Но Трая спрятала её ото всех, спрятала свой позор. И от неё мне нужно было избавиться. Свечение, окутавшее тело Бернара, моргнуло ещё раз и погасло. Артефакт израсходовал весь запас магии, который был в нём спрятан. Адриан резко отстранился и направился к выходу. Большего он уже не добьётся даже при помощи некроманта. Старик сказал всё, что знал. «Некромант не нужен». Командор быстро бросил стражу, стоявшему у дверей. «А что делать дальше, ты сам знаешь». Дилан коротко кивнул и отправился исполнять приказ. А Адриан направился к дому. «Выяснять, кем же является его супруга».